Глава 10. На грани скандала. Николас был хорош собой. Правильные черты лица, ярко-голубые глаза, пшеничного цвета волосы. В свете солнца его белозубая улыбка ослепляла. Отличный фехтовальщик, великолепный всадник. Он в случае необходимости мог быстро запоминать информацию, и язык у него был подвешен. Родись Николас в семье попроще, его наверняка считали бы выдающимся молодым человеком, но братья были лучше его в серьёзных делах. Поэтому он выбрал себе другую стезю для возвышения восхищение женского пола. И усердно продвигался в этом направлении. Николас всё ещё размахивал пред моим носом тарелкой с десертом. Благодарю за заботу. Улюбнулася я. Николас улыбнулся шире. "Ну что ты? Как мужчина, я не мог оставаться в стороне при виде такой несправедливости. Если он нацелился на девушку, его невозможно было остановить упорством и отказами. Останавливался Николас только если предмет его страсти защищал кто-то более опасный, чем он, или если он сам терял интерес. Ваш батюшка знает, что вы здесь, спросила я. Его ясная улыбка едва уловимо померкла и совершенно исчезла из голубых глаз. Отцу не надо знать, что я решила наведаться к пельмяннику. Мы же с этим малышом родственники. Почему Демьену можно, а мне нет? Моя мягкая улыбка не дрогнула, хотя мысленно я негодовала. Частые и продолжительные визиты Демьена уже сказывались на моей репутации. О, тут немного другое. Обнимая Северина, я интригующе понизила голос. Его высочество Демьен просто опасался сильного влияния Вестфулов на меня, пытается меня подкупить. Да? Поднял бровь Николас. Верно, кивнула я. Он смотрел на меня сверху вниз, И чем же тебя можно подкупить? Ну, я изобразила лёгкое кокетство и покачалась из стороны в сторону. На самом деле я решила пойти на эту должность по одной причине. Какой? На этот раз удивление Николаса было не таким наигранным, как прежде. Я широко распахнула глаза и самым искренним тоном заявила: "Чтобы выйти замуж Никола Саша отступил на шаг. Во взгляде его появилась настороженность. О, неужели Демьян обещал жениться на тебе? Тихо засмеявшись, я сначала покачала головой, а потом изобразила печаль. Вы нет. Похоже, он сначала хочет испортить мою репутацию, чтобы потом только он мог разрешить моё затруднение с браком. А я хотела бы оставаться непорочной, выйти замуж. Мне остаётся надеяться только на Вестфулов. Я снова с надеждой посмотрела на Николса. Вы ведь не будете делать таких отталкивающих вещей. Поможете мне сохранить репутацию и найти порядочного и состоятельного мужа? Если так, я буду верна Вестфулам до последнего. Так и передайте, пожалуйста, вашему батюшке, Это я говорила достаточно громко, чтобы охранники Вестлулов слышали и могли передать герцогу Маи условия службы. Даже если Николас им приплачивал, верный шпион герцога среди них должен быть. Чистая девичья репутация и Николас несовместимы. Но, уверена, герцог Ричард приказал ему быть со мной осторожнее, ведь в моих руках их драгоценный путь. к власти над страной. Жаль. Простое нет или вы мне не нравитесь? Вниклыси лишь побудит охотничий инстинкт. Только когда жертва тоже оказывалась охотником и не за развлечениями, а за мужем, Никола слегка терялся. Я очень хочу замуж. Вы поможете найти мне подходящего мужа? С надеждой спросила я. В его глазах появился намёк на тревогу. Для Николаса эти слова были больной темой после того, как его 3 года преследовала дородная вдовствующая графиня, гадившаяся ему в матери. Ей помогали её сыновья, тоже очень хорошие фехтовальщики, а Герцерк был зол на выходки Николаса и отказ жениться на выбранной родом девушке. Поэтому делал вид Что не против этого брака, если Графине удастся добиться согласия Николса. Графиня выкуривала Николса из домов любовниц, даже в борделях его находила и домогалась. В итоге она переключилась на какого-то адвоката, а у Николса остался лёгкий страх перед женщинами в поисках мужа. Но если бы я заговорила о замужестве за ним самим, он в итоге бы только посмеялся и не воспринял это серьёзно. Ведь разница в нашем статусе слишком велика. Снежинки падали на нас, присыпали десерт. Я не изменяла восторженно глуповатого выражения лица девушки, грезищей о свадьбе. Сюда идут, предупредил охранник Вестфолов. Я отступила от Николаса и велела: Выкиньте тарелку за кусты. Он явно не понял смысла просьбы и не спешил её выполнять. Ведь не его репутация, кажется, под ударом, если нашу встречу сочтут миленьким свиданием со сладостями. Я шагнула к нему и схватилась за тарелку. Но в шубе и платье на меху, примотанным ко мне малышом, я была неуклюжа, и Николаск крепко держал тарелку голой рукой. При попытке её выхватить, мои обтянутые варежкой пальцы бессильно соскользнули с фарфорового края. Я снова схватила её, чтобы отнять и выкинуть. Охрана стояла близко к нам, поэтому появление посторонних они заметили поздно и предупредили практически в последний момент. Я так и не успела избавиться от десерта. Три девушки и четверо молодых людей появились из-за живой изгороди, а мы с Николасом держались за тарелку. И следы на снегу выдавали тот факт, что мы некоторое время топтались очень близко друг к другу. Я снова отступила. Но эта ситуация не поменяла. Как назло, из всех возможных свидетелей, не совсем подобающего поведения, явился самый неудачный, самый придирчивый и имеющий личные счёты ко мне. Боюсь, его высочество Северин ещё слишком мал для таких десертов, громко сказала я, под прикрытием подола стирая досегаемые следы топтания на месте с моей стороны. Но я очень благодарна вам за заботу о племяннике. Ах, какая жалость! Никола засмеялся и помахал залачасным десертом. Мне надо больше узнать о детях в возрасте Северина. Не хотелось бы допускать таких глупых ошибок, как с этими сладостями, в будущем. Мы как будто только сейчас заметив других гуляющих, развернулись к ним. В центре шла красивая девушка в рысиной шубе с золотыми кистями. Её толстые чёрные косы не спадали из-под круглой шапки, подобно змеям. Очерчивая белая личика с ярким румянцем и алыми губами. Оливия Торн. Она сразу же подметила тарелку с десертом, оценила следы на снегу. Две другие девушки и трое молодых людей были мне знакомы. А вот четвёртого я видела впервые. Если остальные смотрели на Николса, этот не сводил взгляд с меня. Я вынуждена была склониться в реверансе. Леди Торн. Николас был куда свободней в своих действиях. Он наконец выкинул тарелку, рассмеялся и сразу в лоб заявил: "Оливия, вы снова явились сюда в надежде поймать его высочество Димиена?" Боюсь вам для его удержания понадобится несколько больших помощников. Это вы по опыту вествовала в судите, хмыкнула Анна. Конечно, вам ведь целая армия понадобилась для удержания его величества с вашей кузиной на одну ночь. Зубы сами сжались. Я выпрямилась. Незнакомый мужчина не сводил с меня взгляда. Оливия посмотрела на меня презрительно и обратилась к Никлусу любезно. но с насмешкой. «Вы, как я вижу, подбираете за его величеством Демьеном?» Возможные ответы крутились в голове. «Я могла бы ее осадить, но не как Алиса Дорф. Алиса. До этого пока не доросла. И, увы, слухи о внимании ко мне Демьена явно беспокоили Оливию. «Какая вы, оказывается, испорченная девушка, леди Торн!» Совершенно безмятежно засмеялся Николс. Не ожидал, что в вашей прекрасной голове при виде дядюшки, решившего побаловать племянника, возникают столь непристойные мысли. Или, может, вы судите по своему опыту? Няни в вашей семье такие разнузданные и горячие штучки? Тогда мне уже хочется к вам в гости. Губы Аливии дрогнули. Она во все глаза смотрела на Николса. но пока не придумала ответа а это его веселило на его смех из-за живой изгороди поддерживаемой гвардейцам квылял виконт яков олн в медвежьей шубе на его усиках билела измырь длинный нос слегка покраснел а из-под шапки в беспорядке торчали тёмные пряди он выглядел так словно недавно упал но я всё равно не верила в это Леди Оливия, радостно воскликнул он. Какая радость видеть вас здесь и слышать ваш чудесный голос! Это меня прямо исцеляет. Виконт Яков ускорился и, когда подошёл к нам, совершенно перестал хромать. Он вскинул руки. Чудо! Это чудо влияния вашей красоты, дорогая Оливия. Она не скрывала недовольства. В её сопровождении сегодня не было тех, кто мог бы удачно осаживать эту шальную парочку. А ей, как девушке незамужней, следовало быть осторожнее в выражениях. Поэтому она не стала возвращаться к прежней теме, но посмотрела на меня и холодно улыбнулась. Кстати, почему вы не радуетесь, Алиса? Все с интересом посмотрели на меня, но я сохраняла внешнее спокойствие и любезность. Простите, не вижу поводов. Я кочнула за илозившего на моей груди Северина. Так мы скоро его разбудим. Ах, какая жестокость. Оливия перевела взгляд на что-то за моей спиной и улыбнулась шире. У меня мурашки поползли по спине от её слишком торжествующего вида. Оливия вытащила руки из муфты, указала на незнакомого мне мужчину в своём сопровождении и громко произнесла: «Ваш жених проделал такой длинный путь, чтобы встретиться с вами. Вы могли бы ему хотя бы улыбнуться». Алисадорф, соглашаясь на обмен личностями и рассказывая о себе необходимые подробности, не говорила, что у нее есть жених. Няня принца не могла иметь такие отношения без разрешения короля. «Жених?» — раздался позади голос Демьена. Я обернулась. Джиммиен и Александр по дорожке шли к нам. Один коренастый, почти смогулый брюнет в распахнутой лохматой шубе из чёрного медведя, делавшей его фигуру ещё более массивной. Другой, светловолосый и бледный, в распахнутой белой горностаевой шубе, которая своей гладкостью и вертикальными чёрточками чёрных хвостов добавляла его фигуре тонкости. Демьен изучал представленного жениха жёстким взглядом. Александр по-прежнему не смотрел на меня. Снежинки падали на их непокрытые головы, искрились в волосах, а у меня стыло сердце. Если жених поймёт, что я не Алиса, подданные приветствовали короля и принца. Да. Представьте себе. Оливия спрятала руки в муфту. Алиса оказалась девушкой весьма амбициозной. Так хотела забраться повыше и найти себе тёплое местечко рядом с Это недоразумение. Я так властно это произнесла, что Оливия осеклась. А я подняла подбородок и продолжила. Все личные отношения я закончила до того, как заявила об участии в отборе на должность няни его величества Северина. Если кто-то этого не понимает, это не моя проблема, а чужое заблуждение. Я бы не посмела обмануть его величество. Придерживая руками Северина, я вновь склонилась в реверансе перед Александром. В груди всё горело или леденело от волнения. Он мог воспользоваться предлогом обмана государя и состояния в тайных отношениях, чтобы избавиться от меня и Демьен Если у него есть симпатия ко мне как к женщине, может быть и ревность из-за жениха, и тогда невозможно предсказать его реакцию. Смех Александра нарушил короткое мгновение тишины. Я подняла недоуменный взгляд. Он смотрел в сторону, смеялся и покачивал головой. Смех не был весёлым, скорее ироничным, но он преобразил его лицо. В свете солнца Запутывшимися в зазолотившихся волосах искорками снежинок, Александр выглядел величественно и недосягаемо. Все молча пережидали этот приступ веселья. Я покосилась на жениха. Он смотрел всё в меня со смесью тревоги и обиды. Маска изменила мои черты, краска затемнила волосы, но фигура, цвет глаз, жесты и мимика оставались моими. Я отвернулась, чтобы уже неха было меньше возможностей меня разоблачить. Особенно плохо, что Александр был здесь. Он закончил смеяться и утёр проступившую слезу. Нужно было заканчивать это дело. Ваше величество, позвольте мне продолжить прогулку с его высочеством, кротко попросила я, снова склоняясь. С каким его высочеством? ехидно уточнил Александр. с маленьким или большого тоже желаешь прихватить как будто он разделял мнение о ливии что я явилась сюда за мужчиной статусом повыше с его высочеством северином я склонилась ещё ниже и смотрела на следы на снегу я здесь ради заботы о нём неожиданно демьен вышел вперёд учитывая сомнительные намерения некоторых посетителей парка Думаю, моё сопровождение племянника будет не лишним. Даже бестактный Николас в такой ситуации на его месте не стал бы говорить подобного, чтобы не дразнить Оливию, а просто присоединился к нашей прогулке позже. Когда мы с Демьеном и сопровождением вошли обратно во дворец, с нас осыпался снег и растекался по паркету блестящими лужицами. Когда Александр он на меня так и не посмотрел, отправил Демьенна сопровождать Северина, а Ливия оставалась лишь провожать меня крайне с злым взглядом. Что они дальше делали, неизвестно. Меня это сильно не беспокоило из-за непонятного жениха. Во время прогулки Демьен пытался заговорить о погоде и обсудить предстоящий бал-маскарад, но я не поддалась, одеваясь столь односложными ответами, что ему это быстро наскучило. Я была зла. Очень зла на появление жениха, о котором Алисы не удосужилась рассказать, и зла на Демьена за то, что подставлял меня перед Оливией. Он глуп или надеялся, что его внимание ко мне заставит её гордость взыграть и развеять любовный интерес. Выразить своё раздражение я могла только немногословностью и слегка отстранённым видом. Мы почти дошли до покоев, когда Северин стал её лозить и слабо хныкать в полусне. Наверняка промочил пелёнки. Я прибавила шаг. Охранники и гвардейцы остались у дверей в комнаты. Демян вошёл за мной, и пока горничные помогали мне снять перис с Северином и стаскивали с меня шубу, он стоял у двери. Конечно, ему не нравилась моя неприветливость сейчас. Я ходила по очень тонкой грани. Между нами слишком большое различие в положении, и мы не любовники, чтобы Димьен позволял мне неуважение к его персоне. Но давать подставлять меня под гнев Оливии сейчас нельзя. Не теперь, когда в следующий шаг плана так близок. В протопленной комнате меня в платье на кроличей подкладке Мгновенно охватил жар. Струйка пота заскользила вдоль позвоночника, щекоча и раздражая. Я подошла к столу, на котором Жанна раскутывала хныкающего Северина. Она действовала наровисто, а в союзе с отложившей мою шубу Эммой, они мгновение ока протёрли малыша влажным полотенцем и закутали в чистую пелёнку. "Готово", улыбнулась Жанна. Выйдите все, скомандовал Демьен. Обе девушки испуганно покосились на него. По моей спине продолжали стекать капельки пота. Щеки разогревались. Северин распахнул глазёнки, сонно заморгал, и я мгновенно успокоилась. Подхватила его на руки, прижала к себе и укачивая, мягко велела: Вы можете идти, ничего страшного не случится. Они подчинились, но я физически ощущала их волнение. Их приставили в астволы следить за маленьким принцем, а тут Демьен с сомнительными намериями. За девушками тихо закрылась дверь, а вот шаги Демьена были громкими, четкими. Он надвигался на меня, будто пытаясь подавить таким внушительным звуком. Так ведь он и северина разгуляет. Демьен остановился за моей спиной, от его шубы веяло морозной прохладой. Из-за этого возникало ощущение, что Демьен контролировал воздух вокруг нас. Почему ты со мной не разговаривала? Вопрос был с оттенком негодования. Я заставила своё напряжённое лицо смягчиться, расслабила веки, придавая взгляду томное и несколько испуганное выражение, а затем развернулась к Демьену, вся такая несчастная, прижимающая малыша к груди. Ваше величество, леди Оливия к вам не равнодушна. Она дочь герцога, вы принц, а я никто. За ваше внимание ко мне она будет отыгрываться именно на мне. Просто горько и обидно, что такой сильный и справедливый по слухам мужчина так меня подставляет. С каждым моим словом суровое выражение Демьена становилось более растерянным. В конце объяснения слеза покатилась по моей горячей щеке. Крепко придерживая Северина, я поспешно вытерла её, позволила губам дрогнуть и отвернулась, прижимая малыша к сердцу. Мне в самом деле было обидно, что Демьен совсем не подумал о последствиях его действий для меня, хотя и изображал заботу. Оставалось надеяться, что после прямого пояснения он хоть немного проникнется и не станет провоцировать Оливию. Извини. Неожиданно сказал Демьен. Я не думал, что ты испугаешься этой девчонки Оливии. Он потянул меня за плечо, пришлось развернуться. Нас разделял Северин. Он слегка заворочился, но в свежих пелёнках снова засыпал. Я смотрела на сына в моих объятиях. Прохладный чёрный мех накрыл мои руки. Прижался к ним, потому что Демьен встал очень близко. Он подцепил мой подбородок. жёстким мозолистым пальцем и заставил посмотреть на себя. В таком положении я ощущала себя уязвимо. Сердце бешено колотилось. Взгляд томных глаз Демьена, скрытых от света густыми ресницами, в этом состоянии казался мне немного угрожающим. "Я действительно немного виноват, увлёкся в желании тебя защитить". Демьен свободной рукой провёл по моей щеке в том месте, где скатилась единственная слезинка. В его голосе появилась вкратчивость. «Могу я как-то это компенсировать?» Демьен наклонился, всматриваясь в мои глаза и едва заметно улыбаясь. «Ты чего-нибудь хочешь?» «Я много чего хотела. Избавиться от жениха Алисы, например. Но такое рвение могло спровоцировать повышенный интерес к этому делу как Демьена, так и Оливии». Да, хочу. Я стыдливо опустила ресницы. Пальцы Демьенны на моём подбородке дрогнули. Дыхание коснулось лица. Я мысленно вздохнула, понимая, насколько ему не понравится ответ. Меня потрясла та ваша переписка с профессором алхимии, которую вы зачитывали. Вы открыли для меня новый мир, иные горизонты. Это так невероятно. Я бы хотела попробовать алхимию. Чтобы лучше понимать ваши рассказы и вас, могли бы вы позволить мне в свободное время посетить дворцовую лабораторию? Пальцы жёстче сдавили мой подбородок, чужое дыхание больше не касалось лица, но взгляд Демьена был таким тяжёлым, что я не посмела посмотреть на него и покорно ждала ответа. Я собиралась обманом пробраться в лабораторию, но раз Демьен предлагал компенсацию, то почему бы не попросить?